Глава тридцать вторая Молнии больше не сверкали. Черные тучи по-прежнему клубились вокруг Ричарда, но молнии исчезли. Он шел, сам не зная куда. Если он чувствовал опасность, он обходил ее. Наваждения пытались завлечь его, но он заставлял себя не обращать на них внимания. В клубящейся темноте Ричард не сразу заметил вторую башню. Она была совсем как первая, только не из белого, а из черного мрамора. Он уже вознамерился обойти башню, но что-то неодолимо влекло его заглянуть в арочный проем. Он увидел двор, такой же, как и в белой башне, только песок не белый, а черный. На стенах слой черной сажи. Любопытство пересилило осторожность, и он провел пальцем по стене. Сажа оказалась сладкой. Значит, волшебник, вдохнувший свою жизненную силу в магический огонь, принял смерть добровольно, чтобы спасти других. Интересно, если каждый волшебник наделен даром, значит он, Ричард, тоже волшебник? Только какой? Такой, как тот, что погиб тут? Или такой, как в Белой башне? Конечно, ему хотелось отнести себя к самоотверженным героям, но ведь он только что убил человека, чтобы избежать мучений. С другой стороны, разве он не имеет права убить другого, защищая собственную жизнь? Много ли чести умереть ни за что? Нет, об этом лучше не думать. Блестящий черный песок с его таинственным свечением завораживал Ричарда. Он вынул из мешка, притороченного к седлу Джеральдины, металлическую коробочку для пряностей, набрал в нее черного песка и свистнул, подзывая Бонни, которая все так же безмятежно щипала несуществующую траву. Лошадь послушно подошла к хозяину и уткнулась ему мордой в плечо, ожидая ласки. Ричард потрепал Бонни по холке и, ведя в поводу трех лошадей, вышел из черной башни. Он шел вперед так быстро, как только мог, не замечая усталости. Сейчас ему хотелось одного — поскорее оставить позади эту выжженную солнцем равнину и избавиться от чар и колдовских наваждений. Весь в холодном поту он упорно шагал вперед, слыша знакомые голоса и с трудом сдерживаясь, чтобы не оглянуться. Голоса звали его то ласково, то угрожающе, но Ричард упорно продолжал путь. Порой, чувствуя надвигающуюся опасность, он резко отскакивал в сторону. Остановившись, чтобы перевести дыхание, он вытер пот, застилавший глаза. и увидел на земле следы. Его собственные следы. Значит, убегая от наваждений и голосов, пытаясь избежать опасности, он ходил кругами? А что, если эти следы тоже наваждения? Ричард устал не по себе. Неужели ему уже не выбраться из этого заколдованного места? Никогда не выйти из долины заблудших? Может, и ему суждено заблудиться здесь? Усилием воли он заставил себя пойти вперед, но ощущение ужаса не оставляло его. Внезапно, сквозь тучи, Ричард увидел то, от чего кровь застыла у него в жилах. Он замер. Впереди, молитвенно сложив руки, глядя в небо с блаженной улыбкой, шла сестра Верна. Сгинь, закричал он, — «оставь меня!» Сестра Верна, похоже, не слышала его слов. Но ведь так не бывает. Она же всего в нескольких шагах. Ричард попробовал подойти к ней ближе. И странное дело, воздух словно уплотнился, не желая пропускать его. — Ты слышишь меня? — прокричал Ричард. — Я сказал, сгинь! Сестра Верна обернулась и вытянула вперед руку, словно желая от него избавиться. — Оставь меня! Я достигну цели! Я обрела блаженство! Уходи! Она отвернулась. — Странно! Раньше призраки вели себя совсем по-другому. Они и пытались завлечь Ричарда, а тут наоборот. Ему снова стало страшно. — Сестра Верна! Неужели это правда? Неужели она жива? Значит, на самом деле он не убивал ее, и все это ему только привиделось? — Сестра Верна, если это действительно ты, ответь мне! Верна изумленно посмотрела на него. — Ричард? — Ну да, это я! — Уходи, — прошептала она, подняв глаза к небу. — Я хочу побыть с ним. — С кем это с ним? — Прошу тебя, Ричард, оставь меня, ты проклятый, сгинь. — Если ты призрак, то сгинь сама. Сестра Верна умоляюще посмотрела на него. — Прошу тебя, Ричард, не мешай ему, не разрушай моего счастья. — А ком это ты? О Джедидии, что ли? — О Создателе, — тихо ответила она. Ричард посмотрел на небо. «Никого не вижу». Сестра Верна отвернулась и медленно пошла прочь. Ричард никак не мог понять, кто же это. Живая сестра Верна, колдовское наваждение или же тень убитый. Настоящей сестре Верни он обещал, что поможет отсюда выбраться. Значит, придется идти за ней. «А какой он из себя, этот создатель?» — спросил он. «Молодой или старый?» «А волосы у него длинные? А зубы? У него все зубы целы?» Сестра обернулась, одарив его гневным взглядом. «Оставь меня в покое!» В голосе ее звучала угроза. Ричард остановился. «Послушай, что я тебе скажу, сестра Верна. Ты пойдешь со мной. Я тебя тут не оставлю. Все, что ты видишь, неправда, это чары». «Если это не сестра Верна, а колдовское наваждение...» Значит, она исчезнет, как только они отсюда выберутся. Если же это настоящая сестра Верна, значит, он, Ричард, сдержит слово и спасет ее. Конечно, неплохо было бы от нее избавиться, но лучше уж пусть она останется жива. Лучше бы уж оказалось, что все, что случилось в Белой башне, было только наваждением. Ричард снова пошел за ней. Сестра Верна резко взмахнула руками, словно пытаясь оттолкнуть его. И Ричард, хоть и был от нее шагах в десяти, упал на землю. Перевернувшись на спину, он схватился за грудь. Его пронзила острая боль, совсем как тогда в башне, но на сей раз боль прошла довольно быстро. Он сел на землю, задыхаясь, пытаясь прийти в себя. Опасаясь нового нападения, он поднял голову посмотреть, что делает сестра Верна, и мгновенно забыл о боли. Он увидел нечто ужасное. из черного тумана один за другим появлялись призрачные существа, порождения подземного мира, исполненные ненависти ко всему живому. Черные, как вечная тьма. Вместо глаз у них были языки пламени. Ричард похолодел. Когда они с Кэлен были в Доме Духов, он почувствовал приближение скрилинга. Когда впервые увидел сестер Света, его тоже охватило непонятное чувство опасности. Теперь с ним творилось то же самое. Он не сомневался, что эти чудовища — порождение магии, и что страшные силы, надвижшие над долиной, наконец нашли чужака. Нашли его, Ричарда. «Верна! Что есть силы?» — закричал он. «Я тебе говорила, Ричард, меня следует называть сестра, Верна. Значит, так ты обращаешься со своими учениками? Используешь волшебный дар, чтобы причинять им боль?» Она удивленно посмотрела на него, но я... — Значит, для тебя блаженство — это сплошные скандалы? Тебе доставляют удовольствие мучить людей? Ричард поднялся с колен, не сводя глаз черных призраков. — Сестра, нам надо немедленно бежать отсюда. — Я хочу остаться с ним. Я нашла свое счастье. — Так ответь мне, сестра, — не отступил Ричард. — Значит, твой создатель хочет, чтобы ты издевалась над теми, кого он доверил твоей опеке? Сестра посмотрела на Ричарда так, словно только что очнулась и кинулась к нему. «Я причинила тебе боль, сын мой. Прости, я не хотела». Ричард схватил ее за руку. «Сестра, нам надо уходить. Я не знаю, как отсюда выбраться. Скажи скорее, что нам делать, иначе будет поздно». «Но я хочу остаться». Ричард в гневе показал на черное небо. «Погляди, сестра верно? это не Создатель». «Это владетель!» Она вскрикнула от ужаса. На Ричарда смотрели горящие ненавистью глаза призрачной твари. Он сам не заметил, как выхватил меч. Призрак превратился в чудовище с огромными клыками и острыми когтями. Его черная кожа была испещрена гнойными язвами. Мерзкая тварь бросилась на Ричарда. С яростным воплем схватив меч обеими руками, Он вонзил его в грудь чудовища, и оно рухнуло на землю, и обратилось в прах. Капля крови брызнула Ричарду на руку, прожгла рукав и опалила кожу. Сестра Верна в ужасе смотрела на дымящиеся останки. Ричард схватил ее за рукав. — Смотри, сестра Верна, так это твой рай? Он оттащил ее назад, увидев, что черная кровь убитого чудовища воспламенилась и от огня пошел черный едкий дым. Почувствовав запах горелого мяса, Ричард понял, что это горит его рука, и быстро плюнул туда, где дымилась, обжигая кожу, капли черной крови. Он оглянулся. Еще одно порождение тьмы обратилось в чудовище с раздвоенными копытами, свиным рылом и длинными острыми, как мечи, клыками. Чудовище с рычанием бросилось на Ричарда, Но он в последний момент успел обрушить удар на голову противника. И тут же чудовище превратилось в клубок змей, которые с шипением стали расползаться в разные стороны.